Глава седьмая «Да мы и этот уровень данжа зачистим на изи», — самоуверенно и весело уверяет нас Яна. Другие одобрительно ее поддерживают. А я не то чтобы сомневаюсь, нет. Я в нас уверен, и охотники с собирателями показали себя слабыми воинами. Только наставник верг был по-настоящему опасен. Ну, либо мы нереально круты. Но вот так идти веселиться. Вот чую, не будет все так просто, как раньше». «Может, я зря переживаю?» На новый уровень мы переходим не сразу. Пришлось подождать, пока князь смерти починит и усилит костяное чучело для своего духа питомца. Усиление шло за счет новых косточек, добытых некромантом из каннибалов. Теперь смерть машина стала немного крупнее и толще. Второй уровень называется «Боевая тропа воинов племени Ухтур». Название говорит само за себя. Тут, скорее всего, нам повстречаются воины из племени каннибалов. Уровни должны быть в диапазоне от седьмого до восьмого. Не думаю, что они будут намного сильнее тех же охотников. И, возможно, я на права, и мы раскатаем всех на изи. Эта локация отличается от предыдущей. Кроны пышнее, несмотря на то, что четверть деревьев повалена, солнечных лучей проникает значительно меньше» что выступающие из корни зеленых гигантов, что поваленные стволы все устилают плотный ковер зеленого мха. Местами выделяются крупные пятна лишайника, идем по я ли заметные лесной тропинки. Воздух густой, влажный, пахнет прелыми листьями, корой и грибами, совершенно глубокий вдох. М -м -м -м. Сладко. Хочется полностью отдаться без заботности и просто прогуливаться по лесу и как от душевно больной улыбаться это даже немного всколыхивает что-то в памяти что-то родное б к раздается впереди неожиданно шагах в пяти за крупного дерева появляется противник воин племя каннибалов ухтур седьмой уровень ну вот как и предполагал воин уровень седьмой сейчас без помеху делаем Он, конечно, внешне немного отличается от тех же охотников, но это не делает его сложным противником. Этот каннибал чуть крупнее встреченных ранее. Те же бусы, набедренная повязка, накидка из шкуры. В одной руке короткое копье с каменным наконечником, в другой ромбовидный щит, обтянутой кожей. Лицо и тело измалевано черной и темно-зеленой краской. Замаскировался, значит, потому и не был сразу замечен. Бег а! раздаются еще голоса. Из-за стволов подальше выходят еще шестеро воинов, также седьмого уровня. Трое с копьем, трое с дубиной. У каждого имеется щит. Дубина отличается от виденных ранее, вернее, палка такая же, камень намного больше, и один из его краев заострен. Каменный топор, мать его. Воин, появившийся первым, широко улыбается, являя свою жуткую улыбку. Ну да. По его мнению, вкусняшка пожаловала. Он указывает копьем натура, что-то бегает, и остальные воины его племени начинают улыбаться. «Ага, мясной льдорадо в лице моего питомца». «Ур!» — раздается довольно то ли рычание, то ли мычание сзади. Оборачиваясь, Тур виляет хвостом и щерит зубастую пасть в широком оскале. Тоже улыбается в предвкушении сытной трапезы. «Все зубастые такие». Машинально провожу языком по своим зубам. Во рту появляется привкус металла. Блин, обрезался. Похоже, мои не сильно отличаются от зубов каннибалов. Надо быть осторожнее и стараться не улыбаться. Не поймутся. После увиденной улыбки Тура, лица воинов племени Ухтур сразу сникают. Затем первые вышедшие каннибал резко сокращают между нами расстояние и наносит удар копьем. Этого выпада я ожидал, но не предвидел такой прытья. Уклоняясь. Кремниевый наконечник вскользь проходит вдоль моей груди. Распарывает футболку и режет мягкие ткани. Сука! Рана обжигает. Бо! Ару активируя клич. Противники замирают. Я кривлюсь от боли. Из-за корявой кромки каменного лезвия рана получилась наполовину рваная. Крови вытекает много. Ребята за спиной приходят в движение переселивая себя, делаю шаг вперед. И привычным движением втыкаю клинок в горло каннибала. От этого действия в груди отдают болью. Воин племени каннибала Фухтур седьмого уровня погиб. Ваша группа получает опыт. «Яна!» хриплю, призывая девушку к помощи. Мимо меня пробегает паладин. Следом смерть машина. Летят костяные стрелы князя смерти. Чувствую мягкое прикосновение прохладной ладошки. От переизбытка чувства и энергии мои глаза расширяются. Взяв себя в руки, не даю эмоциям брать надо мной вверх. Рана на груди и на глазах затягивается. «Спасибо!» — бросаю девушки, устремляясь в битву. Рядом продирается Тур, огибая многочисленные деревья и кусты. Ему даже на тропинке, по которой мы шли узко. «Буррр!» «Питомец активирует свою способность по моей команде, когда срок действия моей заканчивается». За это время Ян успел рубануть мечом первого на своем пути аборигена. Смерть машины еще не добежала следующего. Тут особо не побегаешь. Частые деревья, кусты, ветки и гнилушки под ногами, скрытым мыхом. Это не говоря о разных канавках и кочках. Врубаю рывок. Оба коленка глубоко погружаются в грудь выбранного мной воина. От силы столкновения мы пролетаем пару метров, а затем немного скользим по мху. Воин племени каннибала фухтур седьмого уровня погиб. Ваша группа получает опыт. Воин племени каннибала фухтур седьмого уровня погиб. Ваша группа получает опыт. Один убитый мой, второй Яна, закончившего рубить своего первого противника. Пока трачу время на выдергивание клинков из трупа, эффект способности питомца спадает, враги приходят в движение. На паладина набрасываются двое, один с копьем, другой с топором. Ее отступает под их натиском. Еще один воин с топором с помощью щита не подпускает к себе смерть машину на каннибале многорезанных и колотых ран. Это Пет Некроманта постарался. В противника раз за разом попадает костяная стрела, но он продолжает сражаться. Воин с топором несколько раз прикладывает тяжелым каменным навершием своего оружия по костяному уродцу. У смерть машины ломается несколько костей, и это сказывается на его подвижности. Противник Тура прячется среди часто растущих деревьев и тычет своим копьем в морду зубастому оппоненту. Мой питомец Достать его не может. Он бессильно топчется и пытается ухватить зубами копье. Его голова покрыта колотыми ранами. Тур издает жалобное и обиженное ур. «Сука! Хватит животное мучить! Он еще маленький!» руканибалу Прячу клинки в ячейке быстрого доступа. Подбираю корягу, лежащую у ног. Метаю в противника Тура. Девяшка попадает в голень воины во время его движения. Моя цель падает. Питомец подрывается к противнику, но натыкается на выставленный щит. За дальнейшими событиями я не слежу. Уже мчусь на помощь Яну. Паладин продолжает отступать. Яна периодически кастует на противников заклинание Путы, хоть как-то сбавляя напорно на ее возлюбленного. За спиной рыцаря Света находится профессор, тот совершает редкие выпады копьем, но получается у него из рук вон плохо, ни в кого не попадает. Ну, не воину ни разу. Выбираю целью каннибала с топором, проявляя в руках клинки. Прыгаю на противника со спины, стараясь попасть клинком в шею. Налетаю на неожиданно выставленный врагом щит, прикладываюсь о него лбом. В голове звенит. Отшатываюсь от каменного навершия, устремившегося на меня по широкой дуге. Шаг в сторону и пропускаю вертикальный замах каменного топора. Колю клинком в горло воина. Острие протыкая щит, не достигнув цели. Вторым сделать выпад не успеваю. Приходится присесть, пропуская над собой горизонтальный замах каменного оружия. Воздушный удар в лицо враг отшатывается, пробивая своим клинком грудную клетку противника, одновременно с этим вытаскивая из щита. Мой выпад освобожденным оружием каннибал отбивает ребром щита, чуть не роняя клинок от болезненного удара по руке. Получаю ногой в грудь, а воин замахивается, подняв топор высоко над головой. «Зря ты так. Много времени мне даешь». Соливаю половины запас маны в заклинание «Ветерок». Воздушный таран сносит каннибала. Его тело пролетает между группой часто растущих деревьев, ударяясь всеми частями тела об их стволы, и безвольной куклой приземляется на мягкий мох. Сообщение о гибели не приходит. Нужно это исправить. Пока воин не очухался, прыгаю на него сверху и наношу двойной удар клинками в горло». Воин племени каннибалов Ухтур седьмого уровня погиб. Ваша группа получает опыт. «Фух, мана кончилась!» — кричит князь смерти. Оборачиваясь, некромант убегает от окровавленного с ног до головы воина племени Ухтур. А неплохо смерть машина над ним поработал, живого места не оставил. Жаль, добить не смог. Сам питомец зубами своей собачьей черепушки вцепился в голень противника и пытается того удержать, цепляясь переломанными и почти не слушающимися конечностями за грунт. Повторяю вариант с корягой. Только в руку беру каменный топор, что выпал из рук каннибала только после приземления. Навык владения метательным оружием у меня только на начальном уровне. Да и сам предмет для метания не очень подходит, но я все же попадаю. Тяжелый камень проламывает коленную чашечку кровавого бегуна, и тот падает лицом вниз. «Тур, кушать подано!» — указываю питомцу, набив штег с кровью. Питомец оставляет попытки достать из-за скопления деревьев безрукого противника. Видать, успел отхватить после моего броска коряга и радостно рысит в сторону нового угощения». Замечаю за собой, что все это кровавое действие струнки моей души никак не тревожит. Вражеские войны за людей или за других разумных мной не воспринимаются. Если по правде они ими и не являются, это лишь манекены для прокачки. Как мобы в игре. Их система специально для этого создала, нарисовала. Смерть и убийство тех же гоблинов я вряд ли бы так же воспринимал. Направляюсь на помощь к паладину. Тут обменивается ударами с аборигеном-копейщиком. У обоих имеются отметины от боевого орудия. Вот только у Яна они уже зарубцевались. Спасибо магу природы, а у оппонента кровоточат. Каннибал ослаблен от потери крови и движется не так шустро, как раньше. Абориген совершает очередной выпад копьем. В этот момент его ногу оплетает толстый побег, и воин, не удержав равновесия, заваливается вперед. Прямо на меч, нырнувший навстречу. Затем я наносит еще несколько рубящих ударов по упавшему противнику. «Воин племени каннибалов Ухтур седьмого уровня погиб. Ваша группа получает опыт. Я отворачиваюсь, и не спеша иду к последнему врагу. Тот стоит, привалившись к стволу одного из деревьев, что очень часто растут в том месте». Каннибал как-то извернулся и смог отползти в гущу растительности после того, как тур отгрыз ему руки по локоть. Там его питомец достать не смог, зато я могу, что и делаю, когда подхожу. Воин племени каннибалов Ухтур седьмого уровня погиб. Ваша группа получает опыт. Ах. Выдыхает уставший паладин и опускается на землю. Все, давай отдыхать. И, чуть подумав, выдает. На изи и его в жопу.